Глава пятая. О Николае, Говение. Разъяснение молитвенных слов и «правда ли, что кобыла отрадная» забалтывается стихотворством «потомственный почетный гражданин и кавалер», о старых и новых сюжетах, о том, что «все из обезьяны» и «о валухах». Как встретились в Горденине восемнадцатый век с XIX, страшный грех, мечты, страхи, ведьма и неудавшийся подвиг мученичества. Николаю, как и другим, случалось очень часто слышать от Агея Данилча продерзостные слова. Но так как все относились к этим словам несерьезно, то и он привык мало обращать на них внимание. Редко-редко иное слово западало в душу и вызывало там что-то вроде вопросов и сомнений. Но и вопросы и сомнения, как-то незаметно и неслышно, затихали, производя лишь мимолетную рябь на гладкой поверхности детских верований и понятий. Да не могло и быть иначе, потому что всякий членораздельный звук, исходящий из уст Агея Данилча, рассматривался в Горденине как несомненное чудачество и шутовство. И Николаю тотчас же становилось стыдно, когда он примечал, что такое-то его сомнение проистекло из слов столь смешного и неосновательного человека вообще то что николай принял на веру от своей тетки и то что он решительно без всяких размышлений перенял от тех людей с которыми жил подверглось очень незаметному и незначительному брожению в его душе было как будто сложено известное количество взглядов понятий верований и лежало там неприбранное и непересмотренное но в покое Настоятельной нужды трогать это еще не встречалось ни в смысле критики, ни в смысле того, чтобы жить этим. Жилось ему в сущности вовсе не этим, а тем же самым, чем живет молодой, сильный и красивый дубок или молодое, сильное и красивое животное. Он бессознательно впитывал в себя и притворял все, что казалось ему светлым, радостным, приятным, и веселился тем ощущением жизни, которое сопровождало эти бессознательные впечатления. Он не задавался вопросами «Для чего это?», «Зачем?», «Что из этого сходственно с понятием о добре и что с понятием о зле?». Иногда то или иное огорчало его, причиняло ему чувство, похожее на чувство страдания. Но это проистекало отнюдь не из размышления. А просто потому, что было неприятно, не весело, от чего он не знал, да и не любопытствовал узнавать. Сила непосредственной жизни приливала еще таким непрерывным потоком, и так много было работы с больше и больше наливающимися мускулами, с напряжением мышц, с яркой и пленительной игрой воображения, с чисто животной потребностью двигаться, быстро переходить из одного положения в другое, что решительно некогда было думать и размышлять. В потемках его души, в той области, где надлежало бы возникать не чужим, а своим собственным самостоятельным мыслям, только совсем недавно начинали вспыхивать не мысли, а клочки, отрывки мыслей, вроде тех, которые мелькали у него ночью после поездки с отцом в степь. Кроме Агея Данилча, на Николая... Мог бы, казалось, повлиять другой философ Гордининской дворни, Иван Федотович. Но дело в том, что Николай бывал у Ивана Федотовича вовсе не ради его огромной для дворового человека начитанности в божественных книгах и склонности к философическим соображениям, а ради того, что Иван Федотович был превосходный рассказчик, знал множество любопытных историй. К тому же он любил рассказывать и любил, чтобы его внимательно слушали и подзадоривали вопросами и напоминаниями. А лучшего слушателя, как Николай, невозможно было сыскать. Зимою, и особенно в непогоду, он готов был ночи напролет слушать мерную, неторопливую, выразительную речь столяра. «В теплой, уютной избе...» Пахло свежими стружками, лаком, клеем, Визжала пила, строгал рубанок, слышался однообразный гул прялки, за которой сидела красавица, столярова жена. За окнами сердито шумела вьюга, потрясая и царапая плотно притворенные ставнем. И все эти звуки, запах лака и стружек, вид, погруженный в вечное молчание красавицы, Важное и неизменно ласковое лицо столяра как-то странно переплетались с содержанием рассказов, придавали этим рассказам какую-то особенную фантастическую прелесть. «Какие же истории?» — знал Иван Федотович. «Да и не пересчитаешь». От него услышал в первый раз Николай историю двух калош, капитанскую дочку про казака Киршу и Юрия Милославского, про Дубровского, о девице Антигоне, дочери Эдипа царя, о Гамлете, принце Датском и так далее. Нужно добавить, что Иван Федотович распоряжался с этими сюжетами весьма свободно. В одной и той же истории у него сегодня оказывались такие события, которых не было вчера, прибавлялись и исчезали действующие лица, изменялось содержанием. Кроме того, Иван Федотович знал были легенды, жития святых, говорил краткие повести, иногда выдумывая их из собственной головы. Все у него текло одинаково гладко, вдумчиво и красиво. Все заключало в себе какую-нибудь превозвышенную мысль. Но для Николая мысли эти почти оказывались бездейственными, и только образы, лица, фигуры волновали его, и в связи со всем, что он находил в столяровой избе, доставляли ему истинное наслаждение. На шестой неделе поста отсеяли овсы, а на страстной Николаю удостоен был приглашение от капитана Аверьянча вместе говеть. Едва святалом, говельщикам подавали в шарабане кобылу отрадную, Николай брал вожжи в руки, и в какие-нибудь полчаса они достигали приходской церкви, где к тому времени только что начиналось за утреннем. Необыкновенно бодрое и живое состояние духа внушалось Николаю этими ранними поездками. Славный утренний холодок, заря на бледном небе, степь, выступающая мало-помалу из серой предрассветной мглы, важно унылый великопостный звон — все это как нельзя лучше подготовляло к тому, что совершалось в церкви. В церкви бывал еще полумрак во время заутрени, горело несколько огненных точек перед местными иконами, видно было, как на окнах алтаря розовым светом разгорался восток, видно было, как все более и более светлело небо, и одна за другой погасали звезды. Пахло воском, ладаном, полушубками. И так трогательно раздавались в звонком просторе церкви слова отца Григория «Господи, владыка живота моего, духа праздности и уныния не дашь ми! Капитан Аверьянч грузно опускался на колени, внятно и благоговейно повторял «Господи, владыка живота моего, вся церковь наполнялась шорохом и молитвенным шепотом». И Николай, в свою очередь, повергался ниц, стукался лбом о холодные плиты, просил владыку о духе смиренно мудрее, целомудрее, терпения и любви. По правде-то сказать, Николай хорошенько не понимал, что, например, означается словом смиренно мудрее. Также и дух любоначалия был для него невразумителен. Но это все равно. Приятно было молиться и просить вместе со всеми, и приятно было чувствовать внутри себя какой-то сладкий прилив умиления и тихой радости. Когда, отстоявшие обедню в великую среду, говельщики возвращались в Гординино, в полях уже все ликовало, блистали чистые небеса, заливались жаворонки, тянули... К битюцким камышам дикие гуси с протяжным криком. Вместо проницающей утренней прохлады сделалось тепло и сухо. Такая погода подмывала Николая. Ему хотелось так пустить лошадь, чтобы захватывала дух. Он искоса посмотрел на капитана Аверьянчя, слегка и незаметно натянул вожжи и с наслаждением почувствовал, что отрадное рвется вперед, все прибавляя рыси. Но капитан Аверьянч внезапно вышел из своей сосредоточенной задумчивости и остановил Николая: "Куда гонишь? Не на пожар? Э зут то у тебя!" Николай сконфузился и сдержал лошадь. Опять поехали. Легонькой рыссой. Капитон Аверьянович поднял к небу свои огромные очки, глубоко втянул в себя степной воздух, сказал, «Какая благодать, а ты гонишь!» точно угорелый и замурлыкал в бороду. Николаю стало скучно. После долгого молчания он попытался завязать разговор с своим важным спутником, вежливо кашлянул и спросил «Капитан Аверьянович, что значит «смиренно-мудрее»?» «Хм, старших слушайся, вот что значит. Ты вот млад, будь в смирении, потому в этом и состоит мудрость в юноши. Разговор оборвался. Капитан Аверьянович опять что-то загудел про себя. — Капитан Аверьянович, а э, «Любоначалие» — с особенной изысканной почтительностью, — спросил Николай спустя пять минут. — Чего «Любоначалие»? — Вот отец Григорий читает «Духа праздности» «Любоначалие не дашь тьми». Но ответа не получилось. Капитан Аверьянович по-прежнему принялся гудеть, не обращая внимания на Николая. Хорошо бежит отрадная, однако же сбой делает не вполне, как бы про себя заметил Николай, сгорая желанием погнать лошадь. Кто это тебе сказал? спросил Капитан Аверьянович, насмешливо взглянув на Николая. Да вы посмотрите, Капитан Аверьянович, право же на сбоях забалтывается ну к пусти, пусти!» Николай вытянул руки, шевельнул вожжами. Отрадная, крупную и машистую рысью, бросилась вперед. Колеса Шарабана слились от быстрой езды в какие-то круглые пятна. Вдруг маленькая рытвинка на дороге. Шарабан с мягким треском подскочил, отрадная на рыси. Перешла сразу в скач, запрыгала, закусила у дела. «У дурья голова!» — крикнул капитан Аверьянович и вырвал вожжи у Николая. «Вот, вот как правят, вот как сбой делают!» — говорил он, передергивая отрадную. Почувствовав опытную руку, лошадь стремительно влегла правым плечом в хомут и вступила в рысь. Капитон Аверьянч заставлял ее опять и опять делать сбой, то есть делать несколько сильных порывистых скачков и прямо с последнего вступать движением левой задней ноги в красивую и чрезвычайно быструю рысь. «От как возже-то держат дурья голова!» — покрикивал капитон Аверьянч с видом затаенного торжества. Таким образом пролетели версты три, и только в виду Горденина, разгоряченную отрадную, заставили идти шагом. «Отлично вы правите, капитан Аверьяныч!» льстиво воскликнул Николай. «Вот бы вам самим на кролике!» «Кабы с костей лет двадцать, я бы им показал езду», сказал капитан Аверьяныч, вытирая клетчатым платком вспотевший лоб. «А варфломич...» ведь плох капитан аверьянович я на медне выехал он на дистанцию, а я посмотрел куды плох кролик на повороте сделал сбой а он тру тру сам же ухватился за щиток и за щиток держится ну думаю наездник недаром вы воейковского ефима хотите нанять говорят ужасно ловок на сбоях Зато и гонят что плох Ты вот спрашивал любоначалие. А сим то из эдаких востер покомандовать. Воды на самовар принести, это уж он беспременно конюха заставит. Или, смотрю на медни, Федот к сапоги ему ваксой наводит. Вот и выходит, любоначальник. Сосет трубчонку свою, только и делов. А ты сам поди, куришь украдкой от отца, а? Неожиданно закончил капитан Аверьянович. «Как можно-с?» — краснее воскликнул Николай. Но «Ну, рассказывай, все вы одной колодкой сбиты». Ефрем Капитонович тоже пишет, не курю, но я не верю, хотя ж он и студент Императорской Академии. Подъехали к усадьбе. Сотуловатая фигура Агея Данилча показалась около конторы и двинулась им навстречу. — Отдай отрадную, да приходи чай пить. — Отец-то, небось, без тебя управился, — сказал капитан Аверьянович, окончательно приходя в благодушное настроение, и затем крикнул конторщику. — Эй, афиист, волокись чай пить. Ишь, все безбожничаешь, а смотри, благодать какая стоит. Агей Данилович ответил обычным кощунством, говельщики весело рассмеялись, и все трое мирно направились к избе конюшева. Однако говение, подобно другим более или менее значительным ощущениям, кроме того, что развлекало Николая, отзывалось и на его способности воображать. Временами оно двигало те колеса в его душе, которые управляли мечтами о загробной жизни, о подвижничестве, о покаянии. Правда, колеса эти не слишком работали, часто останавливались, давали ход другим, совсем не о загробной жизни. Тем не менее он, напившись чаю у Конюшева и возвратившись домой, отца не было, вдруг почувствовал это великопостное настроение, отчасти и потому, что решительно не знал, чем заняться лениво волоча ноги, побродил по комнатам, взял истрепанный томик Кольцова, раскрыл думы, почитал. Настроение усугубилось, невольно стало приноравливаться к стихам. Тогда он положил перед собой листок бумаги, взъерошил волосы и с видом вдохновения, с глазами, увлажненными слезою, написал стихотворение. Оно начиналось так. «Ах ты!» Тучка-тучка черная Да когда же ты пройдешь? Ах печаль печаль ты сердцу сродная Да когда же ты пройдешь? И после многих такого же рода обращений оканчивалась В блуждающих взорах я лика спас и искал, И одежду мою бренную я слезами орошал. Слезы лейтеся потоком, и из уст молитва несись, И тем молитвам ты, Боже, внимай, И слезам моим даром течь не давай. Когда Черновая была готова, Николай с наслаждением прочитал стихи сначала шепотом, а потом громче и громче, упиваясь звуком собственного голоса. Затем сходил в контору, пробрался на цыпочках мимо спины углубленного в свое дело Агея Данилыча к шкафу. Похитил оттуда лист так называемой «министерской бумаги», гладкой, как атлас, и, благополучно возвратясь, рачительно переписал стихи. Оставалось подписать, что сочинил Николай Рахманный такого-то года, месяца и числа в сельце Аннинском, Горденина тоже. Но только что Николай приступил к этому, только что подумал, как лучше расчеркнуться с завитушками или крючком, Мимо окон промчалась тройка в блестящие сбруи, загремели бубенчики. Сгорая от любопытства, Николай бросил стихи, и стремглав вылетел на крыльцо. Взмыленные лошади стояли у подъезда. В Горденино так редко заезжали посторонние люди, Горденинская жизнь так была однообразна и тиха, что обыкновенно каждое появление нового человека встречалось Николаем как самый радостный праздник. Новый человек приносил с собою как бы частицу иного, не горденинского мира, и если Николаю казалось иногда, что жизнь того неизвестного ему мира походит на шумное море, то с новым человеком точно взбегала волна в мертвое горденинское затишье.